Глава 2. Направляясь к генералу Орлову, Гуров заранее пытался предугадать, какой же сюрприз приготовил ему сегодня старый приятель. Тот был прямо-таки кладезем всякого рода служебных сюрпризов. Причем преподносил он их, как правило, в самый неподходящий момент. Вот и теперь, когда Гуров вплотную подошел к раскрытию хитро законспирированной группировки квартирных аферистов, имевших обширные связи с коррумпированными чинушами как в столичных, так и в федеральных конторах, Петр запросто мог попросить его передать это дело другому. А Гурову опять подбросить что-нибудь из тех «крепких орешков», на которых уже обломало зубы немало маститых оперов. И это при том, что в ближайшие дни Гуров планировал выйти на ряд крупных тузов из некоторых департаментов и министерств. Ох уж эти многообещающие срочные вызовы, предсветлые начальственные очи! Вопреки стремлению Гурова сохранять внешнюю невозмутимость, его далеко не самые радужные ожидания каким-то образом все равно нашли свое отражение в его жестах, взгляде, походке. Обменявшись с ним крепким дружеским рукопожатием, генерал Орлов без особых предисловий коротко и буднично объявил «Лева, твоя тревога не напрасна». «Дело о квартирных аферистов придется передать другому». «Я так думаю. С этой работой, учитывая, что она уже практически завершена, теперь спокойно справится и Володя Твердов. Тем более, что он твой ученик, хватка у него крепкая. А у тебя...» «Петр, ну поимей же совесть!» – укоризненно вздохнул Гуров. «Без ножа мой двухнедельный труд режешь!» Согласен. Володя парень и хваткий, и дотошный. Но ведь ему придется изобличать не мелких урок, а выводить на чистую воду жулье крупного масштаба. причинах при покровителях, в условиях беспардонного нажима. Сдюжит ли? Боюсь, упустит он вожже и рухнет это дело, как карточный домик. Вот и получится. На ровном месте, до да морды об асфальт, Ну, так и подготовь его, чтобы не рухнуло. Как следует, введи в курс дела, обговори каждый нюанс. Думаю, он сдюжит. Ну, не злись, не злись, Лёва, так надо. Тебе предстоит взвалить на себя дело куда более серьезное. Вот, кстати, его-то Твердову я не рискнул бы предлагать. Там, я так понял, ситуация намного сложнее. Опять придется ехать куда-то очень далеко». С усмешкой поинтересовался Гуров. «Да где там?» Обнадеживающе махнул рукой генерал. «Всего-то лететь часов 5, 6, 7, Далеко не на край света. А разобраться тебе предстоит вот с чем. На одном из золотодобывающих предприятий, по-моему, прииски Синяжский, кто-то пытался убить работника артели. Стреляли в упор, наверняка, но парень выжил. Сейчас он там в местной районной больнице, уже идет на поправку. Дня три был без сознания, а когда пришел в себя, объявил, что говорить о случившемся с местными милиционерами не хочет категорически. Располагает, мол, какой-то архиважной информацией. Случай, конечно, заслуживающий внимания, согласился Гуров. Но почему ты считаешь, что заниматься им должен обязательно я? Потому что эта история очень темная, со сплошными непонятками. Начнем с того, что информацию о случившемся мы получили из неустановленного анонимного источника. Кто-то сбросил письмо по электронной почте на адрес главка. Мы сделали запрос в тамошнее УВД. И выяснилось, что информация о попытке убить приисковика, поступившая к нам, абсолютно достоверна. Впрочем, коллеги из управления нас уверили, будто это всего лишь заурядная бытовуха, тогда как из письма явствует, что на прииске Синяшский кто-то намеревается провернуть крупную аферу. Можно предположить, что речь идет о хищениях драт металла. И этот пострадавший... Либо сам участник криминальной группировки, которого решили убрать свои же, либо случайный, нежелательный для них свидетель, от которого попытались избавиться. Хм, Гуров задумался, но если его убить не смогли, так сказать, с первой попытки, то где гарантия, что в дальнейшем не попытаются ее повторить? «Само собой разумеется», – кивнул генерал. Скорее всего, именно из-за этого пострадавший не спешит откровенничать. Его охраняют родственники, профессиональные охотники-белковщики. Автор письма обеспокоен тем, что их уже пытались под благовидными предлогами выставить с территории больницы. «Хорошо», – Гуров посмотрел на часы, – «когда отправляться, я не спрашиваю. И так понятно, что чем быстрее, тем лучше». «Да, выезжаешь сегодня же. Командируем тебя и Стаса Кричко. Даже если судить по тому, что мы уже знаем, тебе одному там пришлось бы нелегко. Поэтому потребуется хорошая подстраховка. Сейчас хорошенько поработай с Твердовым, проинструктируй, объясни, растолкуй. Часа три на это хватит вполне. Ну, час на сборы и прощание с женой». И в дорогу. А почему бы не наоборот, засмеялся Гуров. Час на Твердого, три на жену и сборы. Вот не знаю даже почему, но наш сегодняшний разговор очень мне напоминает что-то похожее, происходившее не единожды. Прямо дежавю какое-то. Посуди сам, уже не первый раз расследую дело, по твоему же определению архиважное. На самом интересном месте ты у меня его отбираешь, отдаешь другому, а меня посылаешь к черту на куличики. И обязательно в тот самый день, когда мы с женой наконец-то выбрали время вместе куда-то выйти. Просто шаблон какой-то. И после всего этого ты берешься утверждать, будто относишься ко мне по-товарищески». «Каюсь», — поднимая руки вверх, устало улыбнулся Орлов. Каюсь и готов понести самое суровое наказание. Но ничего поделать не могу. Решение уже принято. Более того, не могу дать никакой гарантии, что такое не повторится еще много-много раз. Ты, Гуров, генерал выделил фамилию без тени иронии, и этим все сказано. Таких, как ты, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Поэтому и гордись, и страдай одновременно. Другой судьбы у тебя уже не будет. Ну, утешил, отец родной. Обменявшись с Орловым прощальным рукопожатием, Гуров направился к выходу. Распахнув дверь кабинета, он на секунду задержался и быстро два раза стукнул каблуком о порог. Это что еще за танцевальный номер? Подняв голову от бумаг, рассмеялся генерал. Знакомая жены рассказала ей о том, что ее муж, выходя из кабинета своего начальника, обязательно два раза бьет каблуком по порогу, и у него любое задание всегда выполняется без сучка и задоринки. Понизив голос, доверительно поведал Гуров. «Вот, как видишь, перенимаю передовой опыт». Помахав рукой, он скрылся за дверью, провожаемой задумчиво-ироничным взглядом Орлова. Гуров шел по коридору, предвкушая, как, возвратившись из командировки, он расскажет Петру о том, что сулящая удачу штук каблуком о порог его собственная выдумка, которая экспромтом пришла ему в голову во время разговора в кабинете. Он был уверен, что Орлов... «Человек абсолютно не суеверный, все равно как-нибудь, выходя от министра, не удержится и обязательно постучит каблуком». Гурова заранее разбирал смех, когда он представлял себе выражение лица генерала, узнавшего, что его элементарно разыграли что это была всего лишь своего рода маленькая дружеская месть Гурова за необходимость в который уже раз объясняться с Марией по поводу внезапного отъезда.